Кафе из другого мира. Том 2 глава 3. Сэндвич. Приятного прослушивания тех, читает Отзору. В ресторане другого мира есть довольно количество постоянных клиентов. Они живут в различных местах и используют двери для входа в ресторан. И тем самым раз в 7 дней посещают другой мир. Эти двери редко появляются в местах, которые легкодоступны. поэтому они, как правило, находятся в труднодоступных местах, которые отделены от жилых комплексов. Среди них есть двери, которые даже не использовались с тех пор, когда впервые появились. Такими обстоятельствами многие из клиентов были из разных мест. Это были странные группы, завсегдатых, собравшиеся в каждом своем укромном уголке мира, которые следили за тем, чтобы не мешать друг другу. Во всяком случае, это другой мир, говоря об этом плохое поведение, заставило бы вас получить запрет на вход от владельца. Из-за этого завсегдаты то и обычно забывали свои ссоры и уважали друг друга. Клиенты, которые приходили один раз в семь дней, обычно имели по крайней мере одно любимое блюдо, которое не могли перестать любить ни за что на свете. Каждый из них твердо верил, что их любимая еда является самой вкусной в ресторане. И всякий раз, когда начинается эта обычная дележка еды, подобное становится ссорой. Этот день оказался одним из таких. Ха! Что ты говоришь? Ты даже не понимаешь, каково это, когда оставляешь соус до утра! Пропитываешь хлеба котлету!» «Это моя очередь, маленькая девочка!» Единственное, кто ничего не знает, идеальное сочетание соуса, шерипа и тартара. Те, кто ссорился, это была рубленая котлетка, молодая девушка, которая была авантюристкой, и жареная креветка. Рыцарь, который был еще молод, но имел довольно хорошее обученное тело, носящее извечные мечи, хорошо подобранную одежду. Эти два постоянных гостя, которые недавно начали приходить в ресторан по сравнению с другими. причина, по которой они снова ссорятся, заключалась в том, что случайно они… сидели друг у друга. Хм, а чё они спорят? Дорияки, это самурай, который пришел позже, но даже не понимал, что происходит. И спросил своего близкого друга об этом ресторане, про жаренную котлетку и постоянного клиента, который разводил вот вот такие вот балаганы. По-дедимовому дело в том, что какой-то соус вкуснее в сэндвиче. Как всегда, жареная котлета пил разливное пиво из прозрачной кружки. Так он отвечал. Все началось, когда двое из них заказали сэндвичи, наполненные их любимой едой. Описание сэндвичей в меню было на восточно-континентальном языке, просто чтобы вы знали. Три обычных вида бутербродов, которые были в ресторане, были мелко нашинкованные яйца с майонезом, копченым мясом и сыром. Все было завернуто в листовой овощ и маринованную рыбку с майонезом, но большинство завсегдата заказывали бутерброд с любимой едой. В другом смысле, бутерброда можно считать скрытым блюдом для ресторана. Боже правы, они опять об этом спорят! Услышав это, Ториаки издал глубокий вздох. Абсолютно бессмысленно. Я не могу есть, пока они не остановятся. Когда они сказали это, два друга встали со своих мест и подошли к двум спорящим людям. Как я и сказала, котлета на вкус лучше. Тонкое измельченное мясо заполняется мясистыми соками. И когда вы кусаете и жуете, соки прям так вытекают. И в сочетании с панировкой и солено-сладким соусом, а также нежным, Нарезанные овощи – это что-то удивительное! Котлета не сдвигалась с места ни на шаг. Подарок, который она получала в первый раз, когда посетила данный ресторан, был некий бутерброд с котлетой. Бутерброды были полностью холодными, потому что она оставила их на некоторое время, но в то же время имели восхитительный вкус рубленого мяса. После этого каждый раз, когда она приходила в ресторан, она всегда заказывала еду на вынос. Именно поэтому дети из королевства так хлопотны. Как я тебе говорил раньше, шоу Шрипа и Тартар. Их сочетание просто невероятно. Жареная котлетка не сделала тоже ни одного шага назад. Во второй раз, когда они пришли в этот ресторан, ему рассказывали о скрытом меню. И самое вкусное блюдо для него оказалось – жареные креветки. Привет. Вы двое, может, перестанете спорить? Это правда. Место, где нужно едой наслаждаться Говорят же, что разговор это вроде специи Чтобы наслаждаться едой, нужно меньше говорить Чтобы блюдо не испортить На эти слова они оба оглянулись, не задумываясь И снова замолчали С одной стороны, у всех был один из великих героев прошлого Номер один королевства Но другие слова были как раз таки мудреца мира Но с другой стороны, бродячий мастер-фехтовальчик И с другой стороны, чье мастерство с могло взорваться по всему миру, будучи предупрежденными двумя людьми, которые были одними из самых известных и великих, они наконец-то успокоились. Да, я думаю, я сказал слишком много. Думаю, креветки и котлеты вкусны по-своему. Нет, это моя вина. Позвольте мне извиниться. Люди имеют свои собственные предпочтения, в конце концов. Они оба извинились друг перед другом, хотя было ясно, что они по-прежнему неохотно говорили это. Это совершенно верно. Котлеты и креветки безусловно вкусные, но котлета... Да, лучше съесть котлету, пока она еще горячая. Лучше всего в сэндвиче должно быть теряйки, который хорош на вкус, даже когда холодный. Два посетителя рефлекторно посмотрели друг напротив друга. с лицами полным удовлетворением. А как насчет риса? Если ты положишь тыряйки в хлеб, как это будет на вкус? Обычно, когда тыряйки заказывал свою любимую курицу Терияки, она была с рисом, и он заказывал только лишь хлеб по прихоти, когда у него было любое блюдо в виде сэндвича. Думая об этом. Куриный сэндвич Торяйки был вне ожиданий, ведь в первую очередь он должен был иметь в виду, будет ли сладкий или соленый вкус своего цыпленка, Торяйки, и хорошо ли он вообще будет сочетаться с хлебом. Иногда он ел другое блюдо, но в этом случае у него все равно было пиво и ничего в хлебе. Нет, нет, я каждый раз получаю один бутерброд на вынос с котлетами, понимаешь? Без овощей только котлета, соус и горчица. Соки, поступающие из мяса, смешиваются с соусом, и острота горчицы затягивает. Ох, нечто удивительное. Жареная котлета, пропитанная большим количеством соуса, была громоздкой и была похожа на камень в животе, давая ему приятное ощущение полноты. нет, нет. Я и правда недавно об этом узнал. но дряньки хорошо сочетаются с хлебом. Это довольно сладкий соленый тартерный стол, открывающий тонкие ломтики курицы-дряйки, а свежий лук в хлебе с маслом с горчицей таинственным образом хорошо сочетается. Во-первых, я слышала, что в хлебе-дряйки очень популярен в другом мире. Они оба не сдвинулись с места ни на шаг. Молодой сын знатного королевства предложил смелую идею объединить блюдо с лапшой и с хлебом вместе. Это было просто чудесно. Ну хорошо, кажется, вы немного невежественны. Если вы собираетесь говорить о вкусной лапше внутри булочки, это, наверное, должна быть кисоба с сильным запахом соуса. Последние штрихи для кисоба, в которой только мясо, капуста и лапша, это красный маринованный имбирь. И глубокие зеленые травы. Несмотря на то, что нужно быть с таким же мнением, с каким мы сейчас сидим. Я думаю, мог бы согласиться. Несмотря на то, что это не соответствует свежеприготовленным вкус и кисобу в хлебе, не сравним с ароматом кисло-сладкого соуса, свинины, капусты и добавленным ароматом красного маринованного имбиря. And и самурай западного континента единодушно согласились, когда говорили о том, как капуста и аромат соуса сделали икособу прекрасным и превосходным. Если я собираюсь есть бутерброд, я думаю, фруктовый бутерброд со сладкими фруктами и взбитыми сливками будет лучше. Сладость мягких взбитых сливок и сладость спелых фруктов совершенно разные, так что я думаю, было бы очень вкусно, если бы их просто объединили. красивая принцесса империи тоже покивала в ответ и дала пример вкусного сэндвича. Если вы собираетесь есть фруктовый сэндвич, я думаю, заварной крем будет лучше. Таким образом сладость сильнее и сможет смешаться с ароматом вкусного хлеба. Таким образом, в данном ресторане был час крика. Какой ведь сэндвич самый вкусный? Обсуждение подобного было просто бессмысленно. Глядя на всю эту суету, эльфийка, посетившая ресторан полгода назад, Фальданье посмотрела холодными глазами. В то время она ела тот же стейк тофу и смотрела на них. Она не была обычной. На этот раз она случайно услышала о закрытой двери от проходящего полурослика и забежала на короткий визит. Хотя это был трехдневный отъезд от ее места назначения, которое было столицей эльфов, эльфу с длинной жизнью, Это не стоило абсолютно ничего. Съев ее стейк тофу, который был таким же, как и полгода назад, Эльфийка положила вилку. Спасибо вам, это было восхитительно. Она честно сказать немного впечатлила владельца. Большое спасибо. А нет ли у вас способа получить рис в этом ресторане? Между делом она спросила что-то, что ее сильно беспокоило. У хлеба в этом ресторане был слабый запах молока, но рис был очень даже восхитительным. Но если вы об этом спрашиваете вообще про способ, то да, он есть. Хозяин задумался на мгновенье. То есть есть? В некотором смысле это был ответ, который она ожидала. Но в ответ Фальдании владелец немного удивился. Поскольку мы называем себя рестораном в западном стиле, то подобного, конечно же, нет в меню. А если его сделать жареным рисовым шариком, тогда вы бы смогли его сделать мне на вынос? Это блюдо было простое. Mm. Тогда да, думаю, можно. Тогда можно мне сделать это? Еда в человеческих городах не такая уж и вкусная. Альдания заказала это серьезным лицом. Это был именно тот ресторан, о котором она говорила в конце концов. А я верила, что они принесут блюдо, которое она даже не сможет себе представить. Хорошо, понятно. Пожалуйста, подождите минутку. Сказав это, хозяин вернулся на кухню. Подумав о всем, что произошло, хозяин начал делать приготовление к жареным рисовым шарикам и приготовление к хлебу. Владелец, который управлял этим рестораном, больше десяти лет был опытен. В такой день, когда было много споров, ему приходилось готовить больше, чем обычно. Да ну хватит! В таком случае мне принесите сэндвич с кревенками. А дай ты маленькой девчушке его. Эй, хозяин! Да не то, что он называют куриным сэндвичем-тыряйки. А мне жареный бутерброд с котлетой, все равно этого будет лучше, чем сэндвич-тыряйки. Хозяин, пожалуйста, дайте мне то, что они называют хлебом и кесобой. Лапша с соусом звучит довольно интересно. Я тоже хочу попробовать! Извините, одна порция каждого из фруктового бутербродов со взбитыми сливками и заварным кремом, пожалуйста. Как только он думал об этом, все, заказы все лились и лились, и он горько смеялся над тем, как все это оправдало ожидания. Сейчас!